ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ Ландон безразлично оглядел комнату. Закрытый ноутбук на кухонном столе, под ним стопка университетских брошюр, два стакана и купленный утром пакет молока, остатки фокаччи. На самом краю стола темно-красный паспорт со вложенным билетом Арланда, десять часов пятнадцать минут. «Девкий. Час пять минут. Среда. Двадцать седьмое мая». «Сегодня уже двадцать восьмое». Молли на полу что-то вырезает из старых газет. Скорее всего, фотографии. Она часто так делает. Отрезает головы и подклеивает к чужим туловищам. В чем смысл, он так и не понял. «Надо бы поставить молоко в холодильник». А может, пакет пуст? Почему он тогда его не выкинул? Каждый раз, когда с улицы слышались полицейские сирены, его начинал бить озноб, вскакивал, проверял, хорошо ли закрыты жалюзи, и сейчас тоже подошел к двери и прислушался, нет ли кого на лестничной клетке. А Молли спрятана. Он прячет Молли. Полицейская машина поехала куда-то в сторону реки. Молли и бровью не повела. Лондон сделал несколько упражнений. Вытянул шею и опустил плечи. А потом, наоборот, плечи поднял как мог, а голову втянул. Надо как-то расслабиться. Нельзя каждый раз впадать в панику при звуках полицейской сирены. Женщина в правительственной канцелярии потребовала назвать имя Молли и ее персональный номер, но он отказался. Через десять минут подошел охранник и положил ему руку на плечо. «У вас какие-то проблемы?» — спросил спокойно, но со скрытой угрозой. «Почему вдруг забеспокоилась охрана?» Оглянулся и понял, почему. «Лондон впервые в жизни видел его так близко». Темный костюм, гладко зачесанные, возможно, набриолиненные волосы, идеальный пробор, красивое, со здоровой матовой бледностью лицо. У меня есть вопрос к господину стац-министру. Он собрался с духом и придвинулся вплотную к Молли. Охранник поднял руку. Юхан сверт обернулся и несколько секунд переводил взгляд с Ландона на Молли. У меня есть вопрос. Ландон придал голосу максимальную настойчивость. Вопрос касается моей дочери. статс министр посмотрел на него так, что Ландон попятился. Юхан Сверд кивнул охранникам. «Все спокойно, ребята. Ландону показалось, что статс-министр забавляется». «И что за вопрос?» Ландон хотел отвести взгляд, но не смог. «Я хочу спросить... Хочу спросить... Это мы уже знаем». У Ландона загорелись щеки. Взгляд Юхана Сверда был почти невыносим. «Мать девочки пропала!» У меня есть все основания думать, что она в одном из ваших лагерей. Глаза стац министра сузились. Вот как. К ней приехали домой и насильно затащили в грузовик. Ничего не выражающий, но сверлящий взгляд Ландон сжал кулаки. Я знаю, чем вы занимаетесь, он с трудом заставил себя произнести эту угрозу. Знаю, и скоро это узнают все. За Риту, за Хелену. За изуродованных детей. Боюсь, ничем не могу вам помочь, господину. Ландона начало трясти. У вас ничего, ничего не выйдет, почти выкрикнул он. Статс-министр сделал охраннику знак. Довольно и прошипел. Позаботьтесь о вашей дочери. Ей, похоже, тоже необходим лагерь. Он мало что помнил. Обратная поездка... как в тумане. Уже потом сообразил, вести машину в таком состоянии было небезопасно. Сначала они поехали на Каверу захватить кота. Молли почти всю дорогу плакала, и ему никак не удавалось ее утешить. Идиот, зачем он поперся в правительственную канцелярию? Если бы у него была не одна, а сорок винтовок в багажнике, даже если бы рот Томпсон-Егер был на три века длиннее, ничто бы не помогло. На стороне Юхана Сверда целая партия. Допустим, ему удалось бы укокошить Сверда. Это не решило бы проблему. Проблема не в человеке по имени Юхан Сверд. Проблема в его несокрушимой убежденности в своей правоте. Молли вырвала из газеты еще одну страницу. Лондон прикусил губу. Прошло уже три дня. С Хеленой могло случиться все, что угодно. Опять посмотрел на молочный пакет. Надо бы выйти и купить что-то из еды. — Что ты делаешь? Молли неожиданно подняла глаза. «Не знаю». Девочка, похоже, удовлетворилась этим дурацким ответом. «А ты что делаешь?» «Что ты вырезаешь людей?» «И что ты с ними собираешься делать?» «Хочу сделать их лучше». «Лучше?» «Да, лучше», — уверенно сказала она и намазала клеем вырезанную голову. Лондон подошел к дивану и сел. На полу рядом с Молли лежал целый ворох вырезанных голов, Тут же еще одна кучка — ноги и руки. Она брала то ногу, то руку, то голову, то ту туловище и приклеивала на лист. Одна фигура представляла собой три склеенных вместе лица. У другой — восемь ног, растопыренных в разные стороны, наподобие звезды. Ландон попытался уловить принцип, но не смог. Что? Он должен сделать, что на его месте сделала бы Хелена. Молли, хищно поджав губы, налепила одну изможденную женскую физиономию на другую. Ландону стало не по себе. — Мне нужно выйти кое-что купить, — сказал он. — Обойдешься без меня несколько минут? — Окей. Лондон вышел в прихожую и надел ботинки. «Не выпусти мастера!» — крикнула Молли вдогонку. Огромный кот свернулся в клубок вокруг единственной пары маленьких сандаликов. Мяукал всю ночь, а теперь решил самое время поспать. Надо что-то делать. Дальше так продолжаться не может. Привыкший к свободе кот, запертый в маленькой квартире, Символ нелепости и даже невозможности их положения. Что делать? Просто ждать. В полиции якобы открыли дело об исчезновении человека, но по голосу он понял, что вряд ли они собираются начинать поиски или вообще что-то предпринимать. Он закрыл за собой дверь и прислушался к звукам в лестничном пролете. Тишина. После того, как соседи дружно проголосовали за дом без жира, Ландону не хотелось привлекать к себе внимание. Осторожно, стараясь не шуметь, спустился и вышел на улицу. Свинцовое предгрозовое небо, где-то вдали ворчливые раскаты грома. Интересно, слышит ли Хелена эти раскаты? Лондон представил тренировочный зал. Сотни полных задыхающихся людей в спортивных костюмах и стож нарущих тренеров. Хелена наверняка надеется на его помощь. И Молли, само собой, Молли. Предгрозовая тревожная тишина всегда выводила его из равновесия. Он словно начинал ощущать тяжесть давящего на плечи многокилометрового атмосферного столба. А теперь прибавилась еще и почти невыносимая тяжесть ответственности. «Если дождь начнется до того, как я вернусь, завтра же с раннего утра сажусь в машину и еду искать. А если не начнется, то же самое». Внутренние переговоры и загадывания бессмысленны, другого выхода нет.